Глава вторая Обильные груди, из которых столица империи в волю сосала молоко, раскинулись в ближних пригородах по маленьким хуторкам. Держали их финские крестьяне, а потому молоко было жирное без долива. Нынче сытые коровы доились хорошо, но Марта Ярви не любила лето. В это время года молока хоть залейся, а продавать его некому. Постоянные покупатели уезжали на дачу «Бизнес-чах». Вот и сегодня, добравшись с тележкой, уставленной бидонами от Охты до самого центра, Марта продала всего ничего, а потому решила наведаться в заветную квартирку. Еще в мае хозяйка строго приказала, чтобы раньше августа молока не носила. Сын отвезен на дачу, а больше оно никому не нужно». Отлив дворнику дарственную кружку, чтобы не ворчал, и уповая на русский авось, финская крестьянка потащила бидон на второй этаж. Марта уже собралась постучаться к покупателям, как вдруг заметила, что створка неплотно прилегает, а язычок замка торчит наружу. Будучи женщиной воспитанной, а также не умея пользоваться звонком, Она легонько приоткрыла дверь, засунула нос и визгливо загласила: «Молока, слювка, сметан". Так и не овладев гласными славянского языка, финка брала голосом, от силы которого распахивались окна на всех этажах. Но зычный призыв остался без ответа. В прихожей было темно и тихо, и пахло чем-то неприятным. Марта подумала, что хозяева еще спят, у этих городских такие порядки, но волочь полный бидон назад было жалко. Она тронула дверь, чтоб стало пошире, и тут что-то тихонько стукнуло. Марта глянула под ноги, обнаружился мужской ботинок, привалившийся к порогу, а рядом другой. Дворник Игнат Карпович сдул пышную пену и уже приготовил рот, чтобы насладиться парным молочком, как с лестницы раздался такой истошный нечеловеческий виск под грохот бедона по ступенькам, что архангельский мужик выронил кружку, обильно оросив грудь, рубашку и фартук с номерным жетоном».